Фигул. Публинигиди Фигул умер в 44 году до нашей эры, первый по времени представитель пост пифагореизма в Риме. Цицерон называет Фигула возобновителем древнего пифагорейства. Как почти все элитарные римляне, Фигул занимался политикой. Он был сенатором и претором. Будучи римлянином, Фигул встретился с римлянином Цицероном. Но не в Риме, а в Малайзийском Эфесе, на родине Гераклита. Фигул был на востоке в составе посольства, а Цицерон, как мы знаем, там путешествовал, спасаясь от гнева Сулы и пополняя свое Во время гражданской войны между Цезарем и Помпеем Фигул, как Ворон и Цицерон, принял сторону Помпея и даже сражался за него в битве при Фарсале, 48 года нашей эры), принесшей поражение Помпею, страница 210 Цезарь отнесся к Фигулу хуже, чем к Ворону и Цицерону, и Фигул вскоре умер в изгнании еще при Цезаре в 44 году до нашей эры. Фигул написал немало книг, от которых сохранились лишь фрагменты, изданные в Праге в 1889 году Антоном Свободой. Есть и письмо Цицерона к Фигулу. Фигул занимался математикой и естествознанием, астрологией и магией. Среди естественных наук Фигула интересовали метеорология, география, зоология, астрономия. Он разделял космические взгляды стоиков. В книге о богах Фигул эклектически сочетал восточный зороастризм с стоической астрологией и обсуждал учения стоиков о воспламенении, екпюросис, и возрождении, палингенесис, мира. Нигиди Фигул дал латинские имена звездам и созвездиям. Как астролог он составил гороскоп Октавиана, будущего первого римского императора Августа, который родился 23 сентября 63 года до нашей эры, предупредив его отца, Октавия Старшего, что согласно звездам его сын станет властелином мира.